Нас учтиво приветствовала женщина в белом переднике, её реверансы я приметил ещё за четверть мили до баркаса "Седина спине ухэм". Также приветствовала нас и очаровательная крошка. Во всяком случае, мне она показалась очаровательной с голубыми бусами на шее. Когда я спросил у неё: "Можно мне её поцеловать?", она убежала и где-то спряталась. После того, как мы роскошно пообедали, варёный камбалой, стоплённым маслом и картошкой, для меня ещё была особо приготовлена котлета. Вошёл человек с густыми длинными волосами и добродушным лицом. Так как он назвал Пагати: "Моя девочка", и крепко поцеловал её в щёку, я, зная, как строго соблюдает она правила приличия, догадался, что это её брат. он и в самом деле оказался её братом мне представили его как мистера Пэгати хозяина дома рад вас видеть сэр сказал мистер Пэгати мы, может быть, и грубоваты сэр но всегда к вашему слогам я поблагодарил его и сказал что мне будет очень хорошо в таком чудесном доме как поживает ваша матушка сэр спросил мистер Пэгати вы оставили её в добром здравии Я сообщил мистеру Пегати, что не могу пожаловаться на её здоровье, и что она передаёт ему привет. Это была ложь, к которой я прибег из вежливости. Очень ей признателен, продолжал я سترпегати. Значит, cerколь в недельки две будете ладить с ней? Он кивнул в сторону сестры. С хэмами малюткай Эмли нам будет очень приятно. Поддержав столь гостеприимным манером честь своего дома, мистер Пегати отправился мыться. Чайник с горячей водой уже ожидал его, и уходя, он заметил, что его грязи и холодная вода ни за что не смоет. Вскоре он вернулся, причём внешность его весьма выиграла, но вернулся столь багровым, что мне по невеле пришло в голову, что не имеет ли его лицо ничто общее с омарами, крабами и раками, так как оно Перед погружением в горячую воду было почти чёрным, а появилось оттуда совсем красным. После чаепития, когда дверь заперли, а все окна плотно прикрыли, ночи были холодные и пасмурные. Это убежище показалось мне самым привлекательным из всех, какие только может нарисовать воображение. Слушать ветер, дующий с моря, знать, что туман расползается над пустынной равниной, глядеть на огонь, камелькать и думать о том, что поблизости нет ни одного дома, кроме нашего дома-корабля. это было похоже на волшебную сказку. малютка эмли поборола свою робость и сидел рядом со мной на самом ниденьком и маленьком сундучке, достаточно однако просторном для нас обоих и помещавшемся в углу у камелька. Миссис Пеггити в белом переднике вязала на спицах по другую сторону очага. Пеггити с своим шитьём, с оборм светового Павла и огарком восковой свечи, казалось, была у себя дома, словно никакой иной кровь не был ей знаком. Хм, так что преподавший мне первый урок игры во все четыре, старался припомнить, как гадают на картах, и оставлял рыбный отпечаток большого пальца на каждой замусоленной карте. Мистер Пеггити сосал свою трубку. Мне показалось, что настала пора для доверительной беседы. Мистер Пеггити, начал я: "Да, сэр, это звалсон. Вы назвали своего сына Хемом, потому что живёте в рабстве, ради... в рабстве как бы в ковчеге? сказал мистер Пеггити, почтив эту мысль глубокой, однако он ответил: "Нет, сэр, я никогда не давал ему никакого имени". "Ну, а кто же ему дало это имя?" задал я мистру Пеггити второй вопрос по катехизису. "То, сэр, это имя дал ему отец", сказал мистер Пеггити. Я думал, что вы его отец. Его отцом был мой брат Джо, сказал мистер Пегати. Он умер, мистер Пегати, почтительно помолчав, осведомился я. Утонул, сказал мистер Пегати. Меня очень удивило, что мистер Пэгати не приходится отцом Хэму, и у меня мигнула мысль, не ошибаюсь ли я касательно родственных отношений между ним и остальными членами семейства. Мне так не терпелось это узнать, что я решил попросить разъяснения у мистера Пэгати. Ну, а малютка Эмли? Тут я взглянул на неё. Она ваша дочь, мистер Пэгати? Да, сэр. И отцом был муж моей сестры Том. Я не мог удержаться и снова после почтительной паузы спросил: "Он умер, мистер Пэггити?" "Утонул", сказал мистер Пэггити. Было нелегко продолжать разговор на эту тему, но я ещё не всё выяснил, и так ли иначе надо было добраться до сути дела, поэтому я спросил: "А у вас есть дети, мистер Пэггити?" Нет, мистер Дэвид. Это звал солнце с мешком. Я холостяк. Холостяк, удивился я. А кто же тогда? Она, указал я на особу в переднике, которая вязала на спицах. Это миссис Ганмич, сообщил мистер Пегати. Ганмич, мистер Пегати. Но тут Пегати Язы имей мою родную Пэггис сделала мне такой явный знак воздержаться от дальнейших расспросов, что оставалось только сидеть и взирать на всю эту безмолвную компанию, пока не пришла пора идти спать. Здесь в моей маленькой каюте Пэггис сообщила мне, что Хэм и Эмли, сироты, племянник и племянница которых мой хозяин усыновил, когда не остались без средств к существованию. А миссис Гамич вдала его компаньоном, владевшего вместе с ним баркаса мы умершего в нищете. И он сам, бедняк, сказала Пегати, но сердце у него золотое и надёжно он как сталь, таковы были её сравненья. Но есть Один предмет, сообщила она, который всегда вызывает у него буйное раздражение, и тут он даже начинает ругаться. Упоминание о его великодушии. Если кто-нибудь из них заговорит об этом, он бьёт кулаком по столу, однажды он даже расколол его и клянётся страшной клятвой, что пусть его разразит на этом самом месте, если он не удерёт, коль услышит вот мне ещё раз. Oui, снилось также после моих расспросов, что никто не имеет понятия, каково значение этого страшного глагола "разрозить", но все почитают его самым торжественным заклятьем. Я был расстроен добротой моего хозяина и в самом благодушном настроении, усугублённым сонливостью, прислушивался, как женщина укладывается спать в такой же, как моя каморки, в другом конце баркаса. И как мистер Пегат и их эм подвешивают койки к тем самым крючьям, какие я заметил в стропилах. Погружаясь мало-помалу в дремоту, я слышал вой ветра, который с такой яростью мчался над драмниной, что я стал опасаться, не разверзлась ли пучина морская. Но тут я вспомнил, что нахожусь на баркасе, и если что-нибудь случится, не худо иметь на борту человека подобного мистеру Пегату. Короче, ничего не случилось. Кроме того, что наступило утро. Как только засияло оно на устричных ракушках, обрамлявших моё зеркало, я был уже на ногах и вместе с семьёй отправился собирать камешки на берегу. "Ты заправский моряк, верно?" обратился я к Акамле. Не знаю, был ли я в том уверен. Но я почитал необходимым сказать и какую-нибудь любезность. О сверкающий парус неподалёку от нас отразился в этот момент в её ясных глазах так красиво, что мне пришла в голову именно эта мысль. Нет, покачала головкой Эмли. Я боюсь моря. Боишься, сказал я храбро, взирая с восковерным видом на могучий океан. А я не боюсь, что ты? Но оно такое жестоке. Я вижу, как она жестока к нам. Я видела, как она разбила судно такое же большое, как наш дом. Надеюсь, это было не то судно, на котором на котором утонул мой отец, перебила Эмли. Нет, не то. Такое я никогда не видела. И отца тоже спросил я. Малютка Эмли покачала головой. Не помню. Какое совпадение. Я точиже сообщил, что никогда не видел своего отца, и что мы с матерью всегда жили очень счастливо вдвоём и так же собираемся жить впредь. И что могила отца находится неподалёку от нашего дома на кладбище, осияннённая деревом, под которым я часто гулял и много раз слушал в ясное утро пение птичек. Но, оказывается, сиродство Эмли не совсем походило на моё. Она лишилась матери раньше, чем отца. Так да, ему же никто не знал, где находится его могила. Знали только, что он покоится где-то над Неморем. "И вот ещё что", сказала Эмли, разыскивая раковины и камешки. "Твой отец джентльмен, а мать леди, а мой отец рыбак и мать дочь рыбака, и мой дядя Дэн рыбак". "Дэн это мистер Пеггити", спросил я. Дядя Ден, вон там, кивнула Эмли, указывая на дом Баркас. Вот-вот я и говорю о нём. Должен быть он очень хороший. Хороший, переспросила Эмли. Вот я, леди, я подарила бы ему небесно-голубой сюртук с алмазными пуговицами,ланковые штаны, красный бархатный жилет, треуголку, большие золотые часы, серебряную трубку и ящик с деньгами. Я заявил, что несомненно мистер Пегати вполне достоин этих сокровищ. Но должен сознаться, что мне было трудновато представить его в наряде, предназначенном для его благодарной маленькой племянницы. В особенности вызывало у меня сомнение треуголка, но об этом я умолчал. Малютка Эмли притихла и подняла глаза к невысловно перечисленные предметы предстали перед ней как прекрасное видение. Мы пошли дальше, собирая ракушки и камешки. Тебе хочется быть леди, спросил я. Эмли взглянула на меня, засмеялась и кивнула: "Очень хочется". Тогда бы все мы стали леди и джентльменами. И я, и дядя, и Хэм, и миссис Гамич, тогда бы мы не боялись бурной погоды. Не боялись бы за себя, я хочу сказать, но, конечно, за бедных рыбаков боялись бы и давали бы им деньги, когда им приходилось бы плохо. Это показалось мне совершенно правильным, э, стал быть и не вполне невероятным. Подумав я, похвалил её, и преобдрённая этим, Эмли нерешительно спросила: "Ты и теперь уверен, что не боишься моря?" Оно был достаточно спокойным, чтобы рассеять мои опасения. Но я не сомневаюсь, ты покажи, столько волн, даже не слишком большая. Я пустился бы на утёк при страшном воспоминании оботонувших родственниках Эмли. Тем не менее, я сказал: "Да", и добавил: "Но и ты, кажется, не боишься, хотя и говоришь совсем другое. Так коношла по самому краю деревянной старой дамбы, и я посался, что насльётся. Я не боюсь, когда оно такое, сказала малютка Эмли. Но я просыпаюсь, когда поднимается ветер, и дрожу, когда думаю о дяде Дэнии и Хэми, и мне всё чудится, что они зовут на помощь. Вот почему мне хочется быть леди. Но сейчас я не боюсь, ничуть, погляди. Она побежала в сторону по неровным брёвнам, тянувшимся от того места, где мы стояли, и наклонилась над пучиной. ничем не защищённы эта картина так запомнилась мне что будь я рисовальчиком я мог бы думается точно изобразить её валютка эмли летит навстречу своей гибели так мне тогда казалось взгляд устремлён в открытое море а выражение её лица мне никогда не забыть Лёгкая, смелая, порхающая фигурка повернулась и прибежала ко мне, целая и невредимая. И скоро я уже смеялся над моим страхом и над воплем, вырвавшимся у меня, воплем бессцельным и бессмысленным, так как никого поблизости не было. Но с той поры, не раз, в годы моей зрелости Я один а много раз размышляя о тайных жизни, я думал и о том, что в неожиданном безрассудном поступке малютки, и в её безумном взгляде в даль проявилось быть, может,